И первое, что я увидел, стоявший задом к нам джип с потушенными фарами. Тот самый, который мы только что столь остервенело преследовали. И от этого М38А1 в нашу сторону бежал, стреляя на бегу из пистолета человек в американской форме. И, судя по каким-то металлическим толчкам, он такие раза три попал в переднюю часть нашего джипа, как бы не в радиатор. Совсем дурак. Или поклялся сражаться за дело Троцкого до последнего издыхания? Ведь огневая мощь у нас с ним не очень-то сопоставимая. ощущая себя прямо-таки палачом убийцей, я прицелился и надавил на спуск. Стрелок выронил пистолет и с коротким воплем повалился на землю. Что хотел, то ожидаемо и получил. А мой пулемет возмущенно лязгнул продемонстрировав торчащим из казённика остатки ленты, сплошные пустые звенья. Амба. Патроны все. Вдалеке от пожара было темно, но даже при довольно плохой видимости нельзя было не заметить в метрах в пятидесяти перед нами огоньки проблесковых маяков, взлетающего в пожарном темпе вертолёта, в котором сидели двое, по которому моя напарница немедленно начала стрелять из пистолета. Вертолёт был уже знакомого типа, Белл-47. Этакая скелетно-каркасная конструкция с прозрачной скорлупкой кабины. Именно поэтому можно было рассмотреть пилота и сидящего рядом с ним пассажира в очень светлой окраске. На жестянке у хвостового винта темнел бундесдойчевский номер dhg 50 Ну явно гражданский. Либо арендовали птичку заранее, либо где-то сперли. Хотя вернее первая поскольку время и деньги у них были. А вот желание привлекать к себе внимание из-за угона вертушки, как раз наоборот. На земле, рядом с вертолетом, лежало что-то мягкое, похожее свернутая маскировочная сеть. Лишнее свидетельство их заблаговременной подготовки. Патроны в пистолете у Кэтрин быстро закончились, но она продолжила стрельбу по вертолету, схватив сиденье М3. Вряд ли она при этом мазала. Но тем не менее вертолет продолжил взлет, хотя и начал при этом заметно раскачиваться. Расстреляв то, что оставалось в автоматном магазине, моя напарница отбросила бесполезный ствол, с вновь поразившей меня легкостью выхватила из гнезда на сиденье гарандовский карабин и несколько раз выстрелила в уже взлетевший вертолет одиночными. И делала она это не в отчаянии, как те дуэлянты, которых я только что покосил из пулемета а осмысленно и прицельно. Тем не менее, чертова вертушка все-таки улетела. С дуперину пьяной грацией, рыская из стороны в сторону, едва не задевая в полете верхушки деревьев. «Ну и что теперь?» спросил я у Кэтрин, присаживаясь позади нее и уже настраиваясь на ругательную критику. «Упустили злодеев?» «Спокойно, командир!» ответила эта не вполне человеческая женщина, опуская карабин, и тут же слегка развив свою мысль. Нам с вами нужно прежде всего, чтобы они вывели нас на еще двух своих, тех, чье местонахождение мы пока не знаем. И они нас выведут, будьте уверены, поскольку теперь далеко точно не улетят. Я попала куда надо, у них поврежден двигатель и пробиты баки, так что километров через 30-40 они непременно где-то плюхнутся, К тому же один из них точно получил три или четыре пулевых ранения, а это тоже более чем серьезно. Направление их движения я контролирую, и пока они находятся в пределах досягаемости. Вот интересно, а как они тут садились, и почему их при этом не засекли, спросил я, ни к кому особо не обращаясь, ведь здесь до ракетной позиции меньше десятка километров. А они и не садились. И Кэтрин посмотрела на меня, как на идиота. Я обратил внимание, что лицо у нее было уже не украденным у Джеки Кеннеди, а прежним, собственным. Видимо, надобности в маскараде больше не было, а энергию все же следовало экономить. В смысле? В том смысле, что они привезли сюда вертолет явно заранее и похоже на трейлеры. Ты уверена? С чего бы это? А вон там, посмотрите. Колеи на траве. Явно от чего-то крупного и тяжелого. Я посмотрел в ту сторону, куда она показывала, но в темноте почти ничего не увидел, как не присматривался. А почему их не засекли? Допустим, летящий и приземлившийся где-то здесь вертолет еще привлек бы внимание. Но если они все делали заранее и стараясь особо не шуметь, кому они тогда нужны? От охраняемого периметра пусковой позиции здесь уже далеко. А что делалось за ним? Американцам явно было неинтересно. Тем более, что к почти наверняка сплошь чья-нибудь частная собственность. И что дальше? Для начала быстро переодевайтесь, сказала Кэтрин, вырезая из-за баранки и пододвигая ко мне один из наших, болтавшихся до сих пор на дне кузова М38А1, чемоданов. С некоторым облегчением, скинув американскую подполковничью форму, я, с трудом попадая во мраке в штанины, Переоделся в темные брюки, гражданскую рубашку и короткую замшевую куртку, заранее припасенные в чемодане. Кэтрин не стала как-то особенно менять окраску, оставшись при своем синем костюмчике, шляпку она успела где-то потерять во время погони, черных туфлях и сумочки, лишь дополнив свой туалет коротким серым плащом. «Берите чемоданы», – сказала она мне, перезарядив пистолеты потом вернула мне один из них, сменила магазин в Гарандии и, прихватив пару сумок с гранатами и прочими боеприпасами, пошла к брошенному преследуемому джипу. «А чего на нем?» – спросил я, направляясь следом за ней с нетяжелыми чемоданами в руках, одновременно усиленно прислушиваясь, не едет ли погоня уже персонально по нашу душу. Погони не было. В лесу все так же горело и взрывалось, но за нами никто не бежал и не ехал. На нашем джипе пробиты радиаторы два передних колеса. Пояснила она, усаживаясь за руль, благо приобретенного транспортного средства. И с какой-то гагаринской интонацией добавила «Поехали, к утру здесь слишком многое может измениться». «Ну, тогда в добрый путь, раз знаешь, куда ехать». Не стал спорить я, забрасывая чемоданы через невысокий зеленый борт и примостившись на переднее сиденье рядом с водительским. Мотор завелся без проблем, и какое-то время мы ехали по лесу, все так же обходясь без фар и, похоже, ориентируясь по следам трейлера, на котором сюда привезли вертолет. Потом среди деревьев перед нами наконец обозначилась узкая грунтовая дорога, и мы поехали по ней в направлении куда-то, как я понял, на северо-запад. В удаляющейся долине продолжало разгораться то, что я нежночай поджег своей искрой. Зарево над деревьями стояло просто офигительное. В какой-то момент стал слышен вой сирен, но не в долине, а как мне показалось, где-то в стороне. Причем эти сирены перемещались. Что это? Задал я, видимо, дурацкий вопрос, на всякий случай нащупав в кармане куртки плохо помещавшийся там пистолет с глушителем. Расслабьтесь той стороне шоссе. Это явно ближайшие местные пожарные команды на подмогу выехали. Да вы не беспокойтесь, им сейчас не до погонь. Ну да, приедут и присвоят возгоранию какую-нибудь соответствующую категорию сложности. Они это умеют. Как же, помним, заиграл закат пожаром, но едим свой хлеб недаром. И, словно в подтверждение ее слов, сирены затихли, удаляясь. Я услышал в ночном небе гул многочисленных турбин. Посмотрел вверх, облака, звезды. Но среди звезд активно перемещались десятки цветных огоньков, красных и синих. Нечто подобное в наше время можно увидеть ночью возле любого аэропорта. Но, разумеется, не в таком изрядном количестве. Явные Бано. И перемещались они, как мне показалось, с запада на восток. Что? Воздушные ястребы агрессивного североатлантического блока НАТО таки вскрыли запечатанные пакеты и пошли на взлет? Я глянул на часы. Циферблат был безопасно белым. А с момента взрыва ракеты в долине прошло более 50 минут. При неторопливости тогдашней связи могли уже среагировать, а могли и нет. «Что? Началось?» – спросил я Кэтрин, скорее констатируя факт, нежели ожидая получить ответ. «Скорее всего, да», – сказала она как-то слишком буднично, не отрываясь от управления машиной. «Я прикинул. Около часа. Это все-таки немало. И если это еще не пресловутый момент ноль, за которым больше не будет вообще ничего, то уж точно состояние очень близкое к нему. Расшестеренки громоздкого глобального военного механизма уже закрутились. Вполне нормальная реакция на случай войны». Подъем на крыло тактической авиации, а точнее первых дежурных звеньев, именно авиации тактической, поскольку рассмотреть с земли, да еще и ночью летящие где-нибудь на предельном потолке стратегические Б-52 или Б-47 точно нереально. То есть вполне можно было допустить, что где-то в этот момент уже началась рубка и на чьи-то головы падают бомбы, причем не простые, а водородные. Ну а мы все так же в хорошем темпе катили по лесу. Так продолжалось еще с час. Затем мы свернули с дороги вправо, и там, на прогалине, я узрел что-то знакомое. Поспешно потянув из кармана пистолет, я рассмотрел лежавший почти на боку, явно сильно приложившийся о землю при посадке, практически лишившийся несущего винта и полозьев, Белл-47 с все тем же хвостовым номером ДХГ-50 но пустой, без людей. Раз при жесткой посадке аппарат не загорелся, значит топливо, по крайней мере его большая часть, действительно вытекла. Моя напарница остановила джип у самого вертолета, потом вышла на траву и критически осмотрела эту жертву аварии с особым упором на кабину. «Ну, что скажешь, где они, по-твоему?» – спросил я, подходя и держа берету в опущенной руке. И... Как обычно, прозвучал вопрос по-дурацки, поскольку у нее как раз был некий план. Я все верно рассчитала, командир. Второй тоже ранен, но скорее всего легко. Но он не бросил коллегу, хотя состояние того явно критическое или близкое к этому. Видимо, напарник зачем-то нужен ему живым, поэтому один и тащит второго. Отсюда они пошли вон туда. Там примерно в километре проходит автодорога. И сейчас, судя по данным контрольных приборов, они движутся на попутной либо угнанной машине очень малой скоростью по прямой. И ближайший город на их пути – Нойбург. Это который Нойбург-Андерданау? Именно. Допустим. И что это нам дает? Твои соображения. На пассажирском сиденье вертолета очень много крови, так что один из них ранен очень серьезно. А значит, легко предположить что в Нойбурге они первым делом будут искать ближайшее медицинское учреждение, больницу или, поскольку на них американская военная форма, армейский госпиталь. Раз тот, кто остался относительно здоровым, не бросил раненого, он будет пытаться спасти ему жизнь. Их отметки я все еще вижу, поскольку за пределы 100-километровой зоны они пока не вышли. Предлагаю нам воспользоваться тем же способом. Думаю, в Нойбурге мы их и возьмем. Что? Убьем? Совсем не обязательно. Можно взять одного живым и допросить с пристрастием. Или, как вариант, идти за ними дальше, пока они сами не приведут нас к оставшейся парочке. Но это зависит от многих обстоятельств. На месте будет видно. Между тем, турбинный гул в вышине несколько усилился. Блин, похоже, действительно начиналось то, чего потом уже не остановишь, даже если очень захочешь. Мы проехали еще немного в сторону дороги, потом вылезли из джипа и пошли к шоссе пешком, прежним порядком. Напарница тащит оружие и боеприпасы, а я чемоданы. «А в чем проблема?» – спросил я громким шепотом. «Могли бы и дальше ехать себе». На этом джипе дальше никак нельзя. Если все началось всерьез, на дорогах уже наверняка посты, и первый же из них нас остановит поскольку номера и маркировка с головой выдают принадлежность нашего транспортного средства. Логично, согласился я. Скоро мы вышли к шоссе, где я в компании чемоданов, гаранда и сумок с гранатами затихарился в кустах, а Кэтрин, спрятав пистолет в карман плаща, пошла на дорогу. Голосовать для нее дело привычное. Особенно если вспомнить наши давние игры в Зорницу образца 1944 года. Очень скоро в темноте, где-то за поворотом загудел мотор, и из-за ветвей стало видно два мельтешавших световых пятна от пар легковой машины. Потом пятна замерли. Ага, значит остановился. А через пару минут я услышал голос Кэтрин. «Быстрее! Сюда!» Прихватив все наши пожитки, я ломанулся через кусты. Поскольку стрельбы и шума слышно не было, С равной долей вероятности моя напарница могла как просто уговорить ночного автовладельца подвести нас за умеренную плату, так и без лишних слов замочить бедолагу. Выйдя на дорогу с чемоданами и сумками в руках и гарантом на плече, я увидел, что машина была обычным светло серым Volkswagen жуком. Шофера ни в машине, ни рядом с ней не было, равно как и крови с прочими следами борьбы, произошедшие вследствие насильственного отъема транспортного средства. Очень похоже, что все-таки убила, или как минимум вырубила и оттащила под кусток. И когда она все успевает? А где водила? Спросил я на всякий случай. Это не важно. Отмахнулась Кэтрин. С такой интонацией, словно она за несколько минут этого автовладельца не просто убила, а еще и съела сырым, закидывая наше барахло на заднее сиденье. Залезайте быстрее, времени нет. Потом привычно заняла водительское место, я сел рядом с ней, и мы двинули дальше на северо-запад, в сторону этого самого Нойбург-Андердонау. Ехали мы медленно, я понимал, почему Кэтрин не торопится. Раз все только началось, посты с проверкой документов могли начать ставить где угодно, и малая скорость давала некоторое время на обдумывание дальнейших действий. Тем более, что полетящие на максимуме тачки, патрульные в столь нервное время, могли начать полить и без малейшего предупреждения. Но как-то сонно было пока в этом буддесдольчевском заграничном королевстве. Даже, пожалуй, слишком. Спят усталые игрушки, немцы тихо спят. Единичные машины, обгонявшие нас или попадавшиеся навстречу, были сплошь гражданскими легковушками. Похоже, местный народец еще не вполне просек, что же именно сегодня началось. Войну всегда удобно развязывать именно ночью или на рассвете, пока все спят, радио и телек выключены. И тут, словно угадав мои мысли, Кэтрин резко надавила на тормоз, а потом вдруг заглушила двигатель остановившегося жука. Мы встали, я вопросительно посмотрел на нее, и в тот же момент по ушам гулко ударило нечто, похожие на раскаты очень дальнего грома, повеяло сильным ветром, от которого верхушки придорожных деревьев закачались. Опустив дверное стекло, я выглянул наружу и увидел где-то у самого горизонта, почти строго на юг от нас, медленно расползающееся далеко в стороны белесое свечение, мгновенно обретавшее явно багровый оттенок. Пожалуй... Это было слишком уж мощно для оставшейся совсем в другой стороне ракетной позиции в долине. Ага, то есть моя напарница как-то чувствует электромагнитный импульс и, похоже, тормознула, чтобы сохранить в целости двигатель. Это то, что я думаю. Выдал я, уже понимая, что именно мне ответят, но не спросить не мог, поскольку до этого я никогда не видел вживую ядерных взрывов. И тут же уточнил, километров полсотни на юг? Да, больше всего похоже на Мюнхен, Килотон сто, не меньше. Ну а характерного гриба вы с такого расстояния не увидите, даже не пытайтесь. Да я теперь на эти, мать их, грибы еще вдоволь насмотрюсь, Погроб жизни. Ну все, действительно звездец. Похоже, последние тормоза и запоры действительно слетели, и наши ударили в ответ. Понеслась. Для нас двоих в этой ситуации единственным плюсом было снятие всяческих ограничений по части ущерба. Теперь мы могли убивать направо и налево, невзирая на лица. Но что толку? Ведь на ядерной войне все равно убьют почти всех. Спрашивается. Вот нафига, а? Бляха медная! Кому и зачем это нужно? Здесь еще не успели осознать, что ядерная война – штука сугубо одноразовая и годится больше для взаимного пугания. Хорошо, допустим, уничтожил ты своего врага целиком. И что? Ведь победителю все равно не будет никаких плюсов и бонусов, ибо он-то тоже непременно сдохнет, но чуть позже и не в пример мучительнее. Начиная подобное, надо всегда понимать, что плохо в итоге будет всем, не говоря уж о том, что туалетная бумага, соль, спички, чистая вода из водопроводного крана и прочие подобные им блага цивилизации при этом точно исчезнут из свободного доступа как минимум в ближайшие лет сто. Не проще ли надувать друг перед другом щеки и сидеть ровно, точно зная, кто твой враг, чего он хочет и чего от него ждать? Кнопки-то нажать, Проще всего, а вот результат нажатия вовсе не очевиден. Но, увы, что сделано, то сделано. Меня же честно предупреждали, что я могу увидеть худший вариант развития Карибского кризиса. Предупреждали. Вот и наблюдай теперь. Похожий людоедский план наших клиентов оказался выполнен, по крайней мере, в части первого пункта. Правда? Будут ли в нем еще какие-то пункты, кроме первого, теперь вообще непонятно. Постояв несколько минут, мы тронулись с места и поехали дальше. Мотор завелся без проблем, хотя, по-моему, на таком расстоянии электромагнитный импульс вряд ли мог сжечь нашу систему зажигания. Хотя, как знать, в здешних арсеналах есть бахлки и помощнее. Но шоссе оставалось каким-то уж слишком пустым. За 10 минут навстречу не попалось ни одной машины. Первый шок, или впереди нас ждали поганые сюрпризы. Оказалось, что скорее второе. Прислушавшись, я со странным чувством понял, что различаю сквозь шум мотора смутно знакомый, уже порядочно подзабытый со времен похождений в начале сороковых звук, густой, не затихающий гул на востоке. Спросите, на что это похоже? Правильно, на канонаду. Причем каких-то полчаса назад я идил вроде бы еще не слышал. Ну все, выносите святых, сливайте воду, тушите свет, сушите весла. Кажется, после того, как где-то восточнее Эльбы упали первые три Редстоуна, ГСВГ, запустив какой-то припасенный специальный для такого случая план, пошла в атаку по всей линии границы ФРГ и ГДР, от Шёнберга до Плауэна. Если это так, теперь главный вопрос состоит в том, что и у кого кончится раньше – люди, танки, патроны, горючее, ядерные заряды или что-то еще. И сразу же стало непонятно, чего теперь вообще ожидать. Скорого появления прорывающихся к ла советских дивизий Или же падение на голову боеголовки или бомбы в сколько-то там килотон а ведь может быть вообще и так и сяк причем одновременно занимался серенький осенний рассвет первого дня самой последней войны багровое зарево на горизонте бледнело но отнюдь не исчезала столь ожидаемый нами городишко наконец открылся впереди среди холмов и перелесков за деревьями просматривались максимум трех Четырехэтажные дома под красными крышами. Каких-то особых новых зданий я не увидел. Да и вообще, все вокруг было какое-то мелкое, сообразно масштабу. Тут и в начале следующего века проживали от силы тысяч тридцать народу. Провинция, она и есть провинция, пусть даже и западногерманская. В одном месте, близко к центру города, я увидел длинное белое здание в четыре этажа, с двумя округлыми башенками на торцах, которая, что называется, господствовала над местностью и, по идее, должно было хорошо просматриваться со всех въездных точек. «Это что за шедевр архитектуры?» – спросил я напарницу. «Нойбургский замок – здешняя главная достопримечательность. Единственная? Практически. Кроме него здесь достойны внимания туристов, разве что ратуша, Дворцовая капелла в стиле маньеризма и церковь святого Петра и святой Урсулы в стиле рукоко, если я все верно помню. Думаю, с них вполне достаточно. Сдается мне, что если и дальше пойдет в том же духе, скоро у них не будет и этого. Какие-нибудь крупные предприятия, военные объекты, узлы коммуникации и прочее в городе есть? Вопрос был праздный. Поскольку очень не хотелось попасть в щекотливую ситуацию, когда ты въезжаешь в город, а в этот момент появляется бомбардировщик с атомной бомбой, или откуда-то из-за горизонта прилетает оперативно-тактическая ракета, нацеленная на какие-нибудь казармы или танкоремонтный завод. Ну а дальше все понятно. Почувствуй себя дровами в печке. Из имеющих военное значение объектов здесь разве что мосты через Дунай и железнодорожная станция, сказала Кэтрин и тут же успокоила меня. Не нервничайте, командир. Если советская армия перешла в наступление, эти мосты ей понадобятся в целости и сохранности. Так что я не думаю, что на этот город сбросить термоядерную бомбу, по крайней мере, в ближайшие несколько часов. Очень хотелось в это верить. Через пару минут на въезде в город нам наконец встретился полицейский пост. Такой же, как у нас, только ярко-зеленый Volkswagen Жук с белыми крыльями, надписью «Полицей» на дверях, мигалкой и рупором матюгальника на крыше. Еще на двери Жука была эмблемка, что-то вроде золотистого солнышка с черным бундесдойчевским ореликом в центре. Вообще, насколько я помнил, Вплоть до начала 1990-х, что на западе, что на востоке Германии, полицейские машины всегда были зелено-белыми. Исключение, в полиции некоторых земель и городов ФРГ были целиком зеленые автомобили. Только в ГДР на них писали «Фолкс Полицай». По-моему, этот пост был самой обычной автоинспекцией. Четверо полицейских в сероватых в плащах и фуражках с белыми чехлами Похожие не обращали на проезжающие гражданские машины никакого внимания и вообще имели вид весьма растерянный. Видимо, им еще не поступало никаких внятных приказов о том, что нужно делать и кого именно ловить. Да и информация об обстановке тоже явно не было, хотя ядерный взрыв за горизонтом в общем трудно не заметить. За признаки начавшейся войны можно было считать разве что несуразные английские автоматы Стен за плечами у двух бундесполицаев, хотя вооружили их явно до того, как все началось. Спрашивается, стоило ли пересаживаться с джипа на жук, если им все настолько пофиг? А с другой стороны, какой смысл сожалеть о том, что давно сделано? На улицах городка было тихо, что неудивительно для рассветных часов. Прохожих нет, свет в домах не горит, жалюзи опущены, ставни закрыты. Хотя нет, стоп, за последующие несколько минут мимо или навстречу нам проехало штук пять легковых автомобилей, и все они были заполнены, что называется, под завязку. В каждом сидели по пять-шесть человек, включая детей. А на их багажниках поверх кузовов припыхались какие-то торопливо упакованные и увязанные тюки, узлы, чемоданы. И, как я успел понять, все эти тачки направлялись прямиком на запад. Все самые умные и предусмотрительные резко встали на лыжи? Или у какой-то части западных немцев просто сработал инстинкт, затаившийся в подкорке со времен окончания прошлой войны? Вообще, во все времена не очень понятно, плохо это или хорошо, когда какая-то часть населения начинает паниковать и убегать, куда глаза глядят. Хотя, безусловно, главным отрицательным моментом было то, что все эти беглецы и беженцы теперь остановятся только у какого-нибудь ближайшего моря, то есть на берегу Атлантики или Адриатики, и одновременно наглухо забьют пробками из машин и тел все дороги на этом своем пути в никуда. Как бы не пришлось переходить на гусеничный или воздушный транспорт. Далее мы проехали по одному из довольно старых мостов через пересекающий город, не слишком широкий в этих местах Дунай, или один из его притоков. Характерно, что никаких сирен раннего оповещения или воздушной тревоги пока слышно не было. Берегут сон своих сограждан, чтобы они тупо проснулись мертвыми. Хотя... Было в конце 1980-х такое американское кино про ядерную войну. На следующий день. Так там жена одного из главных героев, которая сладко спала в момент, когда на их славный «Канзас-Сити» упала русская ракета, оказалась явно счастливее своего мужа, быстро облысевшего от проникающей радиации профессора-медика, у которого от всего увиденного, после того, как оная боеголовка свалилась, потом медленно, но непоправимо ехала, тихо шурша шифером крыша. Хотя нет, как и Штирлиц, я явно недооценил немецкую педантичность. В утреннем воздухе возник некий посторонний звук, а потом по набережной навстречу нам проехала еще одна зелено-белая полицейская машина. Причем на сей раз это был более солидный, чем-то похожий на нашу «Волгу» ГАЗ-21, «Опель Капитан П2» с матюгальником на крыше. Как раз из этого матюгальника что-то вещали. Судя по шорохам и не самому хорошему качеству звука, Это была заранее заготовленная запись с бобинного магнитофона, ровный и бесстрастный женский голос, часто употреблявший слова вроде «Цивильшуц» и «цивил фертай Дигун". Прислушавшись, я напряг все свои скудные познания в немецком и сумел понять, что, похоже, местные власти в реце Министерства внутренних дел земли Бавария и 10-го округа гражданской обороны ихней Бундесреспублики Просят граждан сохранять спокойствие и до особого распоряжения на улицы не выходить. Также я уловил обещание насчет некоего важного сообщения, которое вскоре будет передано по трансляции. Ага, 22 июня, ровно в 4 часа. Помним, как же. Только с момента, когда красиво полыхнуло над Мюнхеном, прошло уже часа 3. А в стольном граде Бонне похоже, еще толком не определились, Идет война или нет? Все как всегда. Конечно, в том случае, если бы он все еще стоял на прежнем месте. Как-то слабо верилось в то, что советский генштаб в данном случае ограничился одним Мюнхеном. Петляя дальше по городу, мы увидели на одной из улиц длинную колонну легких танков М41 и грузовиков с черно-белыми бундесверовскими крестами, шедшую куда-то на восток. Так, начинается. Не знаю, как насчет мегатонного заряда, но повод для банального авианалета на этот самый Нойбург уже появился. Ну и где наши красавцы? Спросил я плотно занятую управлением жуком Кэтрин. Не потеряем мы их? Здесь я понял, что вопрос неожиданно получился прямо-таки в стиле диалога Жеглова с Копытиным. Ага, а дальше будет? Ничего мы их не потеряем. У студера мотор втрое. И, наконец, «Стреляй, Глеб Егорыч, уйдут!» «Не потеряем!» – отмахнулась напарница. Почти попала, хотя она этот отечественный сериал и не видела. По всем признакам, они сейчас находятся в каком-то здании и никуда не двигаются. Это где-то на северо-западе города. И, судя по всему, это здешняя больница. Клиник Санкт-Элизабет Нойбург-Инде-Донау. Других медицинских учреждений там нет, так что не уйдут. И какой у нас план? Зайдем туда к Сивам какой-нибудь местной силовой структурой и попытаемся их арестовать? Угадали, командир? В нашем случае это самый быстрый способ, хотя и не дающий никаких гарантий. Это почему? Потому что те, кто нам нужен, почти наверняка попытаются сбежать, начнут отстреливаться и вообще поднимут большой шум. Но выбора у нас сейчас нет. Война уже началась. До границы с Восточной Германией Здесь чуть более 200 километров, а до границы с Чехословакией 100 с небольшим. То есть ты хочешь сказать? Именно. В ближайшие пару часов может случиться что угодно. Сюда подойдут танки организации Варшавского договора, или в лучшем случае проходящие через город войска НАТО начнут бомбить авиация противника. Сказала моя напарница и уже более по-деловому прибавила. Оружие проверьте. Я проверил свою берету. Все было в порядке и заряжено. Кэтрин молча сунула мне запасную обойму, а спустя минуту еще и темно-зеленое удостоверение личности с уже привычным черным, выглядевшим каким-то ощипанным, бундесдойчевским орлом на обложке. Фото в документе было мое. Оказывается, теперь меня звали Михаэль Функе. И, если верить удостоверению, Я был сотрудником АСБВ, если полно, Amt für Seinhard der Bundeswehr, то есть военной контрразведки Бундесвера, а если точнее, ее мюнхенского подразделения Матштеле 61. Была у Бундесдойчи такая почтенная организация. Кстати, почему была? Она и в следующем веке есть. Только они ее, как обычно, зареформировали по самой «не могу», которой в эти годы руководил бригадный генерал Йозеф Шельмар. Один из людей гелена Очень милый персонаж из числа тех, по кому в 1945-м явно плакала веревка. За войну с Россией на Восточном фронте сей военачальник имел Айрон Крейс. Да и за борьбу с партизанами на Балканах он тоже удостоился пары каких-то цацок. Кстати, подписано мое удостоверение было именно им. Ну да ладно. Конечно, не Джеймс Бонд, но и АСБW. Это в нашем случае больше, чем ничего. Только когда зайдем, лучше молчите, командир. Говорить буду я. Проинструктировала меня напарница. И очень вовремя. Поскольку за ветровым стеклом жука... Как раз появилось построенное, явно не позднее начала 20 века, серо-коричневое четырехэтажное здание в виде угловатой подковы с узкими окнами. Главный вход в него, похоже, был с торца. На вывеске над крыльцом я увидел красный крест и буквы. Клиник Сант-Элизабет Нойбург-Эндеа-Донау. Правее над входом слегка подсвечивалась более крупная надпись «Нотауф-Нахме». Приемный покой, то есть. Стало быть, приехали мы куда нужно. Остановив машину, моя напарница начала осматриваться. В середине подковы больничного здания был второй вход, возле которого стояли две белые скорые помощи, угловатый фургончик в стиле Второй мировой и более современный фольксвагеновский микроавтобус. У крыльца приемного покоя вытянулась в ряд парковка, состоявшая явно из машин сотрудников клиники. Здесь было полтора десятка машин, в основном маловитражные из Z и Жуки, на фоне которых выделялся черный Opel выпуска явно 1940-х годов и стоявший с самого края, отличавшийся серебристым металликом полуспортивный Mercedes-Benz 300 SL. Такая обтекаемая, весьма элегантная штуковина фишкой которой были поднимавшиеся вверх двери. Если кто не помнит, именно такой, чуть ли не единственный тогда в СССР экземпляр, засветился в детективе «Мертвый сезон» про героического полковника Ладейникова, он же Донатос Банионис, в какой-то мифической стране НАТО, вроде Дании. Подумав с минуту, Кэтрин поставила наш жучок рядом с блестящим мерином и заглушила двигатель. Ни одного полицейского или военного у входа или поблизости от клиники не наблюдалось. Что, на мой взгляд, было странно. По идее, при появлении этих раненых американских вояк, здешние дисциплинированные медики должны были вызвать каких-нибудь представителей органов, без разницы от кого, местных властей или оккупационной заокеанской армии. Да и вообще... На крыльце и у машин не было ни одного человека. Слишком раннее утро? Никакой беготни и паники тоже пока не чувствовалось. Хотя что-то подсказывало мне, что это весьма обманчивое ощущение. Похоже, мы приехали сюда в тот редкий момент, когда война уже идет, а сплошной поток раненых и покалеченных еще не потек в больницы и госпитали. И, судя по всему, Парочка наших клиентов сегодня оказалась в числе первых. Весьма незавидное и где-то даже трагическое первенство. Если все идет так, как идет, здешние больницы захлебнутся в этом мутном потоке через считанные часы. С одной стороны, все это было хорошо, тишина нам на руку. А с другой, плохо, поскольку в любой момент мог начать прибывать транспорт с ранеными. Жизненные показатели одного из наших подопечных за критические, прервала мои мысли напарница, пряча берету с глушителем в правый боковой карман своего плаща. Прямо помирает с вероятностью 85-87%. Спрячьте ваш пистолет, командир, и без надобности не доставайте. С этими словами она вылезла на свежий воздух. Я засунул длинный и неудобный из-за глушителя ствол во внутренний карман куртки. Он там еле-еле поместился. Рассовал по другим карманам запасную обойму и удостоверение. Потом, застегнув куртку, заглянул на заднее сиденье и достал из сумки с трофейным боезапасом две американские гранаты М-26 по форме вроде нашей лимонки, но с гладкими, а не ревристыми корпусами. При этом мне пришло в голову, что вообще со стороны это должно было выглядеть более чем подозрительно. Вполне обывательского вида Volkswagen, кстати говоря, честно угнанный на большой дороге, на заднем сиденье которого среди чемоданов свалены еще и туго набитые армейские подсумки с гарандовским карбином в придачу. Любой полицейский, заглянув через стекло, тут же поднимет тревогу. Слава богу, полицейских вокруг не было. Во всяком случае, пока, воровато сунув гранаты в боковые карманы куртки. Зачем я их в этот момент вообще прихватил, сам не мог понять. Чисто инстинктивно. Сработало что-то вроде фронтовой привычки, мало ли. Я выбрался из машины. Видела Кэтрин мои манипуляции или нет, не знаю. Во всяком случае, она ничего по этому поводу не сказала. Далее мы, напустив на себя максимально деловой вид, поднялись по ступенькам и вошли в приемный покой сквозь широкую стеклянную дверь. Подозреваю, что мы выглядели довольно странной парочкой. Молодая, весьма модно одетая женщина и как попало прикинутый рослый мужик в мятых шмотках со слишком туго набитыми карманами. А вот внутри клиники некие признаки паники, кажется, присутствовали. Освещение горело явно в полнокала, и в конце коридора первого этажа было видно каких-то бегающих людей в белом. Некоторые из них тащили картонные коробки и что-то кричали друг другу. Что именно они орали, разобрать я не смог, как не пытался. За высокой стойкой обвешанного жизнерадостной рекламы каких-то лекарств концерна «Байер приемного покоя» нас встретила довольно страшненькая, хотя и вполне себе молодая, на вид лет 25, не больше, медсестра или санитарка в синем форменном платье с длинными рукавами, на накрахмаленными белыми передником и косынкой. Взгляд у медсестры был испуганно потерянный, и она все время косилась, то на два стоящих перед ней на стойке телефонных аппарата, явно городской и внутренний, то в тот самый коридор, куда-то себе за спину. «Вас вольт и спросила эта фрау. Моя напарница выпростала из кармана удостоверение и сунула его прямо под острый, буратино-подобный нос, медсестре. Одновременно достал и раскрыл свой документ я. «Незадолго до нас сюда должны были приехать два человека в американской форме», разъяснила Кэтрин, что же именно нам угодно. «Если я все верно уловил из ее германской мовы» и уточнила, оба с пулевыми ранениями, нам сообщили» что они направлялись куда-то в эту сторону. Так где они? Такой вопрос в сочетании с удостоверениями армейской контрразведки заставил медсестру заметно стушеваться. Однако она быстро пришла с себя, шумно выдохнула, повернулась в сторону коридора и позвала какого-то Гера Хирншлегера. Через минуту там открылась одна из дверей и указанный Хер, судя по белому халату и стетоскопу на шее, явно дежурный врач, Тощий очкарик лет сорока, чьи умело постриженные жидкие волосы, узкие брюки, остроносые туфли и сорочка из ацетатного шелка с ярким узким галстуком в вырезе докторского халата, явно намекали на какую-то последнюю моду. Мы снова предъявили аусвайсы АСБВ, и Кэтрин повторила свой вопрос. Да, они приехали меньше часа назад, ответил модный Гер с явным удивлением. «Сейчас они должны быть в смотровой, на втором этаже. Одного уже могли отвезти в операционную». «Проводите нас!» – потребовала моя напарница тонным нетерпящим возражений. «А остальных прошу оставаться на местах. И без паники. Это коммунисты, вражеские агенты с Востока, и они вооружены. Никому ничего не предпринимать, пока мы не вернемся или пока вы не услышите стрельбу. При всем желании это невозможно». Прилепетала заметно испугавшаяся последней фразы медсестра. «Городской телефон почему-то не работает». «Ага, значит, все действительно началось всерьез». «Фольгенземия, битте!» Пригласил нас Герхиншлегер. Спрятав удостоверение, мы последовали за ним через коридор к лестнице на второй этаж. Лифт к клинике был, но такое впечатление, что не работал. Внутренняя отделка больницы была вполне в стиле соответствующего десятилетия. Лампы дневного света, металлические и пластиковые элементы декора, из-за чего внутри клиника выглядела явно современнее, чем снаружи. На площадке первого этажа даже стояло на поставке нечто вроде абстрактной скульптуры, более всего напоминавшей обрезки различных геометрических фигур, по прихоти автора хаотически слепленные между собой. Еще одна дань моде. А вот персонала в клинике было как-то не особо много. На первом этаже суетились с папками и коробками несколько санитаров. На докторов они явно не стянули. Слишком простецкая внешность. И медсестер. А на верхних этажах было и вовсе тихо. «Вы не знаете, что вообще происходит?» – поинтересовался сопровождавший нас медик у моей напарницы, когда мы начали подниматься на второй этаж. «Был ядерный взрыв в районе Мюнхена» сказала она в ответ и уточнила, явно стараясь не ляпнуть Нишнего. Несколько часов назад во всех воинских частях НАТО объявлена боевая тревога. Судя по всему, ночью действительно началась широкомасштабная война с Восточным Блоком. Из-за перебоев со связью свежей информации у нас не больше, чем у вас. Тем более, что мы с напарником уже второй день на задании, ловим шпионов. Но имейте в виду, что это строго секретно же мне секрет. То, что случилось в Мюнхене, трудно было не заметить. Пробурчал явно разочарованный и не очень понявший реплику насчет секретности Хирншлегер. Сначала был этот взрыв, потом напозвонил непонятно кто из земельного департамента здравоохранения и дрожащим голосом велел срочно принять к исполнению протокола гражданской обороны на случай войны и авиационных налетов. Потом вдруг одновременно отключились городской телефон и электроснабжение. Нам пришлось запустить аварийный генератор. Теперь свет в клинике есть, но запас горючего к нему всего часов на 12. И никто толком не знает ни что делать, ни что происходит вокруг. Черт, как же не вовремя, именно в мое дежурство. Вот интересно, что бы изменилось, будь он в эту ночь не в клинике, а дома? И, кстати, если начались серьезные проблемы с электричеством, В городе уже должны были пойти перебои с водоснабжением, о которых наш новый знакомый почему-то не упомянул, возможно, просто еще не в курсе, ибо вода по водопроводным трубам идет отнюдь не самотеком. «А с чего такая суета?» – спросила у него Кэтрин. «Понимаете, в клинике у нас сейчас минимальное количество персонала, обычная дежурная ночная смена, и вызвать остальных не можем, потому что не работает телефон» хотя это первое, что мы должны сделать в рамках тех самых экстренных протоколов гражданской обороны. Более того, мы все еще не можем найти и всех положенных документов. Похоже, они в сейфах и кабинетах, владельцев которых нет на работе. А учитывая, что в последний час по системе оповещения гражданской обороны передают категорическое требование не выходить на улицу до сового распоряжения, которое к тому же постоянно дублирует и городская полиция, Они сюда доберутся очень скоро, А тут еще эти раненые американцы, которые утверждают, что русские танки уже в 50 километрах от города. Мы с Кэтрин молча переглянулись. Так вот почему они здесь так засуетились. Самый страшный кошмар для немца, если он, конечно, не из ГДР. Здешний восточный немец сам ездит на русском танке, вызывая подобным сочетанием тихий ужас и кровавый понос у надменных соседей. «Русские танки прорвались!» Излишне чистая лестница вывела нас на второй этаж. Каблуки туфи моей напарницы зацокали по цементно-плиточному полу коридора, и в этот самый момент в нашу сторону ударили два, показавшихся мне совершенно оглушительными в загнутом объеме пистолетных выстрелов. Некто целился явно в нас, но мы все-таки кое-что умели. И Кэтрин, как мне показалось еще до первого выстрела, Резво ушла в сторону, буквально влипнув спиной в стенку, а я, следуя за ней, успел бухнуться ничком на пол, одновременно обнажая ствол. Так что обе пули достались бедному Геру Хёрншлегеру, который, как и положено хозяину, шел первым и, разумеется, на огонь по своей персоне явно не рассчитывал. Я вообще думаю, что в тогдашней ФРГ стрельба по человеку в белом халате, да еще внутри клиники должна была вызывать, прежде всего, удивление. Хотя, с другой стороны, разные, склонные по размахивать колющими и рубящими предметами направо и налево, маньяки и психи, в сочетании со свободной продажей оружия, кому попало, на Западе были всегда. В итоге, после второго выстрела, несчастный доктор с залитым кровью лицом, словно мешок, безмолвно сполз по стенам к ногам Кэтрин. Убит констатировала моя напарница, торопливо ощупав тело. Хотя это можно было понять и без всякого осмотра. Одна из пуль попала к доктору точнехонько в левый глаз, расколов одно стекло его очков в модной оправе. Если рассудить здраво, практически счастливец. Успел быстро и относительно безболезненно умереть в момент, когда еще можно было хоть на что-то надеяться, искренне полагая, что гибель этого мира не вполне очевидна и что-то возможно исправить. Возможно, его даже успеют похоронить по-человечески. Одновременно с выстрелами где-то в глубине коридора завибрировал бьющий по нервам истошный женский визг, и сразу стало понятно, откуда именно стреляют. Из кабинета справа, примерно в середине второго этажа, третья дверь от нас. Бахнул третий выстрел. Кэтрин два раза бесшумно выстрелила из берета в ответ, явно рассчитывая не поразить стрелявшего, а лишь загнать его обратно за дверной проем. На пол коридора полетели отколотые от косяка краска и куски штукатурки. Визг продолжился. Похоже, в среде прошлонавтов из будущего по-прежнему был в ходу классический стиль Басаева, Радуева и Хаттаба, чуть ли не главным тактическим приемом которого было в случае необходимости прикрываться женщинами, детьми и стариками. Ну ничего, блин, не меняется с годами. Одновременно снаружи, где-то на улице, возник новый навязчивый звук – вой полицейской сирены. И он быстро приближался. Интересно, если у них таки не работает телефон, когда же они успели? Либо покойный доктор рассказал нам не все, падла лживая, и они успели вызвать кого-то, чтобы разобраться с этими американцами еще до начала проблем со связью. Либо... Все было еще проще. Услышав стрельбу на втором этаже клиники, кто-нибудь из медперсонала просто выскочил на улицу и остановил первую попавшуюся машину полицейского патруля. Благо их сейчас моталось по Нойбургу достаточно. Но не тот, ни другой вариант не сулили нам ничего хорошего. «Прикройте меня!» — крикнула моя напарница, бросаясь вперед. Я поднялся на колено, готовясь открыть огонь но больше в нас никто не стрелял. Поэтому, почти не раздумывая, я рванул за ней. Времени у нас, похоже, не было совсем. Буквально через считанные минуты у нас на хвосте должны были нарисоваться бундесполицайи или бундесвояки. ежесекундно ожидая выстрела в упор, мы почти одновременно ворвались ту самую смотровую. Там была типичная, аккуратная больничная обстановка. Кафельные стены, белёный потолок, живо напомнивший мне травмпункты из нашего времени круглым осветительным прибором. По стенам теснились застекленные шкафы и столики с никелированным медицинским железом. В левый ближний угол забились две вставшие на четвереньки медсестры в уже знакомой синей униформе и передниках. Визжали как раз в основном они. Хотя при нашем появлении обе почему-то сразу заткнулись. А прямо впереди нас, под окном, лежал в позиции... Лицом вниз, руки за головой, мужик в белом халате. То ли врач невысокого ранга, то ли медбрат. Он не визжал, но заметно трясся. Справа была запертая дверь в соседний кабинет, а в центре композиции возлежал на столе, раздетый до пояса, то ли лысый, то ли бритый наголо человек в слегка спущенных американских армейских брюках. Излишне серьезное и где-то даже барственно многозначительное лицо которого показалось мне тмутно знакомым. К руке лежащего была подсоединена капельница. Кругом валялись окровавленная марля и медицинский инструментарий. А рядом со столом стояла еще и каталка. На ней его привезли снизу или собирались везти отсюда в операционную. Но, судя по бессильно завалившейся на бок голове с синюшными губами и остекленевшим глазам, жизнь уже покинула этого пациента. Тут, по-моему, требовался уже не врач, а патологоанатом а в голове моей тем временем сводилась нехитрая бухгалтерия. Стало быть, двое придурков из интересующей нас пятерки буйных уже мертвы. Значит, осталось ликвидировать троих, одного мужичка и двух бабенок. «Ниделеген!» – заорала Кэтрин, видя, что затихшие на полу медики не кстати зашевелились, а потом прицелилась в ближайшего на столе типа – и практически в автоматическом режиме высадила весь остаток обоймы ему в бритую голову. Содержимое, явно давшее трещину бестолковки подлежавшего уничтожению гада, в изобилии попало на лежавшего у окна человека в белом, отчего тот завибрировал еще больше. Медсестры пригнулись еще ниже к полу, их душераздирающая истерика возобновилась. Затруднив идентификацию и этого тела, моя напарница сменила обойму. Одновременно за запертой дверью, ведущей в соседний кабинет, раздался хорошо слышный, даже сквозь поросячий виск немок, звон битого стекла. Я силой пнул дверь, но она не поддалась. Пришлось выстрелить замок, и от следующего удара ногой дверь распахнулась. Там был кабинет чуть поменьше первого, со шкафом, письменным столом и кушеткой. В соседней комнате больных осматривали, а здесь, похоже, заполняли сопутствующие бумажки. Окно было распахнуто, одного стекла не хватало. Видимо, слишком резко открывали раму. На полу и подоконнике хрустели осколки. Кэтрин бросилась к окну и, едва глянув туда, подняла пистолет, в дважды. Подбежав вслед за ней к оконному проему, я увидел из-за ее спины, как по мостовой, заметно прихрамывая, пересекает улицу и убегает за угол ближайшего дома человек в зеленой американской форме с большим пистолетом в опущенной руке. «Что сказать? Силен мужик!» — рассяганул со второго этажа. «Хотя, если захочешь жить, сиганешь из куда большей высоты. Бывали, знаете ли, случаи». А где-то у самого входа в клинику продолжала надрывно выть полицейская сирена. «Все», — сказала Кэтрин по-русски, — «далеко он от нас не уйдет. А догонять его прямо сейчас нет смысла. Уходим, командир». Надо выбраться отсюда с минимальными потерями. Мы выскочили из кабинета. Парализованные страхом медики продолжали лежать на полу вокруг стола с трупаком. Но направились не туда, откуда пришли, а прямиком к служебной лестнице в середине коридора, судя по всему, ведущих к стоянке скорых. В момент, когда мы достигли первого этажа, сирена снаружи неожиданно выключилась. Зато позади нас стали отчетливо слышны несколько голосов, и топот тяжелых ботинок явно казенного образца. На нашем дальнейшем пути вниз по зданию не встретился ни один человек. Похоже, услышав пальбу, все живое предпочло затихариться. Торопливо заглядывая в попадающиеся навстречу открытые двери кабинетов, вдруг там затаился кто-то неучтенный и вдобавок вооруженный, Кэтрин Первая выскочила на улицу, миновав несколько стоявших вдоль стен каталог. А топот был уже на лестнице позади нас, а потом оттуда сверху вниз пустили, явно для страстки, понимая, что не успеют, короткую автоматную очередь. Стараясь не снижать темпа, я на ходу успел поставить одну из каталок поперек больничного коридора, потом достал из кармана гранату, сдернул чеку, положил смертоносное яичко на эту каталку и выбежал наружу, заорав по-русски. «Пригнись!» Через пару секунд внутри, за нашими спинами, бабахнуло. Посыпались выбитые взрывом оконные и дверные стекла, зашелестели осколки. А потом там кто-то истошно зарал от боли. Граната явно не пропала даром. Впрочем, Кэтрин явно не собиралась или не успела пригнуться, поскольку, выскочив вслед за ней из-за скорых на улицу, я увидел примерно то, что в одном сериале из уголовной одесской жизни именовали картина маслом. У главного входа в клинику стояли два зелено-белых полицейских Жука и темно-зеленый армейский Редван Volkswagen Мунга, он же f 91 Бундесверовский открытый драндулет, вроде всем известного Кюбельвагена, но с круглыми крыльями и массивным угловатым капотом мотора спереди. И от этих машин в нашу сторону быстро шли растянувшись цепочкой и норовя перейти на бег, шестеро в казенной форме, трое полицейских и трое солдат. Эти полицаи уже были не из автоинспекции, а явные городские шуцманы в светло-серых шинелях и старомодных кожаных касках с бляхами, двое с 9-милитровыми пистолетами-пулеметами «Вальтер-МП», третий с пистолетом. Солдаты были в зеленой, очень похожей на американскую, Тогда все НАТО носило такой фасончик в форме бундесвера и покрытых сеточками американских же касках при полном наборе амуниции и с автоматическими винтовками Хеклер-Кох g 3 наперевес. Если кто не помнит, именно с такой, попавший на Мосфильм явно откуда-нибудь из братских Анголы или Мозамбика, трофейной волыной бегал по недостоверным подземельям американской военной базы майор Шатохин, он же Михаил Ножкин. В старом фильме «Одиночное плавание». Я подумал, не рановато ли для таких стволов? А потом припомнил, нет. Г-3 у них на вооружении аж с 1959 года, с того момента, когда стандартным для НАТО сделали американский патрон 7,62 мм.